Epilogue. Случившееся стало для меня уроком. Я сделала важный вывод. Всегда нужно разговаривать. Полезно для взаимопонимания. Вернуть потерянное время было невозможно, но стоило больше ценить то, что мы имели. Тем же вечером, вернувшись в Аравир, мы решили устроить праздник. Милорада с Радомилом жили в собственном доме, и праздновать было решено у них. Но сначала заскочили к Радомиру, чтобы забрать свою дочку. Встреча Мирианы с родителями вышла такой трогательной, что я не удержалась от слез. Плакали все, и даже у Радомира блестели глаза, хоть он и пытался это скрыть. Мне и маме предложили переехать к Раде домой. Это было логичнее, чем оставаться в доме Радомира. Мне ужасно не хотелось покидать своего оборотня, но и остаться здесь было неприлично по обычаям принятым среди оборотней. Все это со слов мама, конечно же, а спорить с ней было неловко. Это ненадолго, не переживай, успокоил меня Радомир и, подмигнув, шепнул. Я заберу тебя этим же вечером. Я тут же вспыхнула, точно мака в цвет, слишком уж интимно это прозвучало, а уж то, как переглянулись братья, говорила о многом. Рада, а у тебя есть метка? спросила я сестру, когда мы остались одни. Конечно, улыбнулась та. И я принялась пристально рассматривать ее шею. Рада расхохоталась. «Теперь уже никто не кусается, Мила. Это прошлый век. Да кому хочется ходить всю жизнь со шрамами, не говоря уже о путанице, которая может возникнуть? Попробуй отличи один укус от другого, если ты не оборотень». «Прости, я выросла в немагическом мире и слабо представляю, как все это должно выглядеть». «Вот так», — сообщила Мила Рада, и на ее шее засияло магическое ожерелье расчертив кожу изящными линиями. «С каждым годом, прожждом вместе, к рисунку прибавляется новый завиток, и богаче становится это ожерелье», — пояснила она. «Здорово. Признаюсь, мне было немного страшно, когда я думала об этом, но, оказывается, бояться нечего». Мы посмеялись над моей неосведомленностью, а затем сменили тему. «Рада, ты тоже маг природы? Ты училась в университете?» Нет, в Мумн я не рискнула поступать из за колдуна, так что закончила местную школу обратней, а потом забеременела и стала уже не до учебы. Школу обратней? удивилась я. Я не Макмила, я обратень, как наш отец. Вот это да. Мне было над чем подумать. Остаток дня прошел в приготовлениях. Правда, Родомил куда-то пропал и вернулся только ближе к вечеру. Ой, как красиво. Ты у меня хозяюшка, похвалил он жену разглядывая украшенный цветами двор, посреди которого уже стояли накрытые столы. «Мне помогали мама и сестренка, ответила Рада. «И я, и я», — запрыгала рядом Миряна. «И ты, солнышко, и ты, конечно», — поддержала дочку Рада. Конечно же, мы работали не сами. У Рады с мужем было много прислуги, так что мы даже успели привести себя в порядок и принарядиться. А вскоре стали прибывать гости. Оказалось, что у Серебряных очень много родней и друзей, и самое забавное, что почти все мужчины были оборотнями, за редким исключением. «Лучше не отходи от нас, пока Радомир не приехал», шепнула сестренка, придержав меня за руку, когда один из улыбчивых парней попросил показать ему, где уборная. «Почему?» — удивилась я. «Потому что кто-нибудь особенно ушлый поставит тебе метку, и все. Прощай тогда, Радомир». Она вдруг самым натуральным образом оскалилась и грозно рыкнула на того парня. «Ой!» Вняв предупреждению, я неотлучно оставалась рядом с мамой и теперь совсем другими глазами смотрела на всех, кто мне приветливо улыбался. А улыбались очень многие. Бела зубы так и клыкаста, а некоторые даже подмигивали. Наконец все сели за стол, и праздник начался. Радомира все не было и не было, я начала волноваться, но меня подбадривала сестра. Да и Радомил успокаивал, говоря, что нужно еще немного подождать. Мой оборотень появился неожиданно. «Брат, а что это за девушка сидит рядом с твоей женой?» Спросил он громко, и мужчины за столом одобрительно заулюлюкали. «Эй, ты чего?» — шепнула я, недоумевая. Тем временем поднялся со своего места Радомил. «Это сестра моей жены. Правда, красавица, брат?» «Правда. И сегодня я заберу ее себе». «Вот это заявка на победу!» — пробормотала я краснее и покосилась на сестру. Рада улыбнулась и ободряюще стиснула мою руку. «Все нормально, такой обычай!» — шепнула она. «А тот?» — я указала глазами на улыбчивого парня, который искал туалет. «Без обычая хотел!» «Угу, хитрый больно!» — подтвердила сестра. А я подумала, что выходить за пределы поместья в Аравире было опасно не только из-за химер, пожалуй. Не заберешь, я тебе не позволю, поднялся один из мужчин. И я встал второй. Что это они? напряглась я. Так надо, сейчас подерутся для вида и поедешь к Радомиру после праздника, успокоила меня сестра. Я посмотрела на маму и так кивнула. Ну ладно, но мне как-то неловко, пробормотала я. Мне не хотелось, чтобы Радомир из-за меня дрался, пусть даже для вида. Да кто бы меня спрашивал? Дрались оборотни весьма впечатляюще, даже и не скажешь, что для проформы. Но Радомир пока побеждал, он быстро расправился со всеми желающими, и те охая, аха и, потирая ушибленные места, отходили в сторону, а на его пути становились все новые драчуны. Наконец, никого не осталось, а мой оборотень оказался передо мной. Я поднялась ему навстречу, и Радомир взял меня за руку. После драки на нем совсем не осталось рубашки, поэтому выглядело это несколько пикантно. — Мила, согласна ли ты стать моей невестой? — спросил он, совершенно не переживая о своем внешнем виде. — Согласна, — ответила я с запинкой, ощущая, как кружится голова. И тогда Радомир наклонился ко мне и поцеловал. Что-то произошло в этот момент, я почувствовала, как шевелятся волоски на затылке и приятно покалывает шею, точно иголочками. Голова закружилась еще сильнее, и я обняла Радомира в поисках опоры. Это была магия моя магия она вдруг бесконтрольно вырвалась на волю и все вокруг засыпала розовыми блестками больше всех досталось радомиру его темные волосы теперь выглядели особенно празднично как будто наступил новый год а у всех окружающих прошли синяки и шишки даже те о которых я не знала гости делились впечатлениями одобрительно галдели поднимали тосты и поздравляли новоиспечённую пару Гвалт стоял невообразимый, а я, как завраженная, уставилась на сияющую на шее Радомира татуировку, похожую на стилизованное ожерелье. почему-то тоже розовое. Вдруг повисла тишина, как будто бы кто-то пультом выключил звук, поэтому все услышали негромкое. — Поздравляю, дочка, какая же ты большая у меня выросла! Мама сдавленно вскрикнула и... осела в обморок, прямо в руки Радомила. «Папочка!» — взвизгнула рада, и первая повисла у высокого крепкого мужчины на шее. «Деда! Деда!» — откуда-то неслась, что есть мочи Мерянка, мгновенно опознав близкого родственника. Оборотни своих распознавали мгновенно. Отец подхватил внучку на руки, расцеловал в обе щеки. «Папа!» — выдохнула я и тоже оказалась в объятиях отца. Остаток вечера прошел как в тумане, когда схлынул первый ажиотаж — А гости, поздравив нашу семью с воссоединением, принялись потихоньку расходиться. Мама с папой ушли в увитую цветами беседку. Они сидели рядом и, держась за руки о чем то тихонько разговаривали. А мы вчетвером расположились поодали и не могли глаз от них отвести. Рядом бегала мирянка, не понимая, почему ей нельзя к бабе с дедом. «Ну, какие у вас планы?» спросил отец, когда они с мамой присоединились к нам снова. «Моя невеста должна определиться с датой свадьбы». Вывернулся Радомир, одновременно ловко меня подставив. Сначала я закончу учебу на земле, пусть у меня хоть одно образование будет, ответила я, покосившись на уснувшую на руках Радомила Миряну. Значит, следующим летом? уточнила Рада. Осенью или в августе, поправила ее мама. Мы с отцом решили пожить на земле до тех пор будешь приезжать к нам на выходные. Ты не обиделся? Спросила я Радомира, когда мы остались одни. Теперь, когда на моей шее красовалась симпатичная магическая метка, отец и мама с легкостью отпустили меня к жениху. О чем ты? Ну, я собираюсь доучиться. Это правильное решение, и я тебя поддерживаю. Образование — это очень важно в любом мире. Тем более, что ты сможешь применить полученные знания и здесь. Ты будешь скучать по мне? Нет, я ведь буду с тобой все это время, заявил Радомир, сияя улыбкой. Как это? «Я знал, что ты так поступишь и заранее договорился о переводе на землю на ближайший год. Для меня и там работенка найдется». Взвизгнув от радости, я запрыгнула ему на руки и обхватила ногами. Мы долго и упоительно целовались под луной, а потом устроили ночной пикник на берегу озера. Плавали в прохладной темной воде, и Радомир грел меня в своих объятиях. Той же ночью мы стали принадлежать друг другу душой и телом. Свадьба у оборотней была весьма условной, для серьезности отношений хватало и метки. Вот так в один день я обрела большую дружную семью и поняла, что такое настоящее счастье. Любить и быть любимой. Несколько месяцев спустя. «Простите?» – я вслушивалась в голос, который бодро тараторил в трубке. «Но у вас же написано, что вы можете присмотреть за собакой и ребенком одновременно. Мне как раз нужна такая няня». «Нет, вы ошиблись. Я не давала такое объявление». Я замолчала, осознав, о чем говорит незнакомая мне собеседница. «Ошиблась? Девушка, проверьте, что сами написали, пожалуйста». «Конечно. Обязательно это сделаю прямо сейчас. До свидания». Я мгновенно вспомнила, с чего все началось, и, сбросив вызов, открыла ноутбук. Мое объявление, которое я давала еще летом, гласило «Опытный докситер, погуляя с вашим питомцем, при необходимости могу приходить на регулярной основе, кормить, чесать, гладить ваше отсутствие. Любые породы и размеры, не боюсь ни мастифов, ни волкособов, ни детей. Посижу и с вашим ребенком заодно, если потребуется». Текст явно отличался от того, что было изначально. «Лика!» Зарычала я не хуже оборотня, тут же обо всем догадавшись. Подруга сидела на своей постели и безмятежно красила ногти на ногах. — Что такое? — посмотрела она на меня с недоумением. — Я тебя убью! — За что? — За объявление! — Какое еще объявление? — нахмурилась подруга. — Такое! — в лику полетела подушка. Она ловко увернулась, оберегая флакончик с лаком. Но начинающуюся потасовку прервала трель ее телефона. «Подожди!» – попросила подруга и ответила. «Да!» Ее глаза удивленно округлились. Прикрыв динамик ладошкой, она прошептала с восторгом. «Это из агентства, представляешь? Мне предлагают работу!» Конец книги. Читала Ольга Дианова.